Господи Иисусе, — взывал он в то печальное утро, — сотвори со мной чудо, чтобы мог я вырастить ребенка. И вот чудо свершилось. Из самого обыкновенного старого зонта повалили деньги, благополучие, богатство, словно зонт был сказочным барашком, которому стоит лишь отряхнуться, как из шерсти его сыплются золотые монеты. Слух о зонте достиг и в весьма высоких кругов. Сам его преосвященство епископ из Бестерце проникся любопытством, призвал к себе священника вместе с зонтом, и, выслушав историю появления оного, благоговейно перекрестился и возвестил «Господь всемогущий». А это означало, что и он поверил в зонт. Спустя несколько недель епископ пошёл ещё дальше. Он повелел отцу Янашу впредь хранить сию реликвию не дома, а в ризнице среди прочей церковной утвари. На это отец Янаш немедля возразил, что означенный зонт принадлежит, собственно говоря, несовершеннолетней его сестрице Веронке Беи. И он не имеет права посягнуть на чужую собственность и передать ее церкви. Однако он не сомневается, что как только девочка достигнет совершеннолетия, она не замедлит преподнести зонт храму Божьему. Надо сказать, что зонт принес благополучие не одному лишь глоговскому попу, который скоро обзавелся рабочим скотом, развел большое хозяйство, А два три года спустя выстроил себе прихорошенький каменный домик и стал держать на конюшне упряжку. Этот зонт поставил на ноги всю деревню. Каждое лето из окрестных курортов в Глогову стали слетали созодётые дамы, и мы раздажи графини, чаще пристарелые, и стоя под зонтом читали молитвы. Для них благоляне выстроили гостиницу. прямо напротив священникова дома, и назвали ее чудесный зонд. Одним словом, глогово расцветало на глазах. Дошло до того, что местные жители стали конфузиться перед многочисленными гостями своей перекладиной с колоколом и возвели над церковью нарядную колокольню с покрытым жестью куполом, выписав для нее из бестерца два новых колокола. Янош Ранков в память о чудесном возвращении в своем из царства теней заказал воятелям роскошное изображение святой Троицы и велел установить его перед церковью. Гувернанка, ибо отец Янош со временем приставил к Веронке гувернанку в шляпе, засадила двор священника георгинами и фуксиями, цветами которых благовяне до тех пор в глаза не видывали. Всё кругом расцветало и хорошело, кроме старый Адамец, который с тех пор стал ещё безобразнее, а боговяне так загордились, что в воскресенье под вечер, когда людям только и дела, что сидеть на завалинке да чесать языки, стали всерьёз споговаривать о том, что вам неплохо бы в богове основать лавру, вроде той, какая в Шестсемсбани имеется. Пусть стекаются к ним толпой богомольцы, пусть приносят деньги и оживление».